Глава третья. «Почему мы видим звезды?» Владимир Георгиевич Сурдин. Наивные вопросы иногда позволяют глубже взглянуть на вещи. Почему днем не видно звезд? Почему ночью небо темное? Сколько звезд на небе? Почему мы видим звезды? В этой главе мы попытаемся ответить на некоторые из них, но вряд ли эти ответы удовлетворят вас до конца. Чем проще процесс, тем, как правило, глубже зарыт ответ. 3.1. Сколько звезд на небе? Были времена, причем не столь отдаленные, когда шутливое прозвище астрономов «звездочеты» точно соответствовало роду их занятий. Астрономы поштучно считали звезды на небе. Конец этому звездочетству положило изобретение фотографии, открывшие перед учеными такие бездны небесные, в которых, кажется, и вправду звездам нет числа. Сегодня составитель крупного каталога не сможет точно вам ответить, сколько объектов он внес в свой труд. Не удивляют уже фразы типа «в нашем каталоге около миллиарда звезд» или «на небе около шести миллионов звезд до тринадцатой звездной величины». Но в эпоху визуальных наблюдений каждое светило знали в лицо, каждая звезда была на учёте. В середине XIX века первый директор Пулковской обсерватории Василий Яковлевич Струва 1793-1864 годы, писал. Число звезд, которые видны без помощи телескопа, весьма незначительно. Господин Аргеландер в своей уранометрии дает список 3256 звезд, видимых невооруженным глазом, от северного полюса до 36 градусов южного склонения, то есть немного менее чем на 0,8 небесного свода. Для других двух десятых в окрестностях Южного Небесного полюса нужно прибавить 844 звезды. Мы будем иметь тогда на всем небесном своде 4100 звезд, видимых человеком со средним зрением. Это число увеличивается почти до 6000 для лиц, наделенных острым зрением. К этому фрагменту работы Струвы дано примечание ее переводчика, Эйгенсена и редактора Михайлова. Одной из причин резкого различия числа действительно визуально подсчитанных звезд с тем числом, которое неточно оценивается при общем созерцании неба без фиксирования зрения на каком-нибудь одном определенном его участке, может быть большая чувствительность бокового зрения, в котором участвуют периферические части сетчатки по сравнению с прямым зрением. Поэтому при общем созерцании звездного неба нам кажется, и это ощущение вполне соответствует действительности, что на небе звезд очень много. «Открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет». Весьма точно передал это ощущение бесчисленности звезд в своем знаменитом стихотворении Ломоносов. При звездных же подсчетах мы не просто созерцаем все небо, попадающее в наше и весьма широкое у людей с нормальным зрением поле зрения, а фиксируем рассматриваемую звезду в области желтого пятна с его пониженной относительно боковых областей сетчатки чувствительностью. К особенностям нашего зрения мы еще вернемся, а пока посмотрим на результаты и подсчетов современных астрономов. Таблицу 3.1 составили сотрудники Национальной солнечной обсерватории Сакраменто-Пик, США. Как видим, с точностью до одной звезды указано только количество самых ярких звезд, без особого труда различимых невооруженным глазом. Начиная с шестой звездной величины, приводится приближенное количество звезд, все менее точное по мере продвижения к слабым светилам. Причин для этого немало. Различная спектральная чувствительность глаза, фотопластинки и других приемников света, неоднородная заселенность неба звездами и другое. Любопытно, что самые яркие звезды предпочитают южное полушарие неба. Сириус, альфа Большого Пса, минус 1,46 звездной величины, Конопус, альфа Киля, минус 0,72 звездной величины, Телеман, альфа Кентавра, минус 0,29 звездной величины. И только четвертая по рангу звезда оказалась на северном небе. Арктур, альфа Волопаса, минус целых 4 сотых звездной величины. Для оценки количества звезд n ярче определенной величины в фильтре V, близком к визуальному диапазону, можно использовать формулу, аппроксимирующую данные этой таблицы. LGN равно 0,754 тысячных плюс 0,4896 десятитысячных V плюс целых 1159 миллионных ви в квадрате минус 0,235 миллионных ви в кубе. У большинства людей практический предел при наблюдении звезд лежит между пятью и шестью звездными величинами. Но возможности глаза улучшает оптика. Даже применение простого полевого бинокля 7 на 50, то есть семикратные с объективами диаметром 50 миллиметров, делает доступными звезды 9-й звездной величины. В телескоп можно увидеть еще более слабые звезды, хотя наблюдение в окуляр одним глазом немного снижает общую чувствительность зрения. Таблица 3.2 демонстрирует возможности нашего зрения, усиленные оптической техникой. В третьей колонке указано примерное расстояние, на котором глаз различает цвет обычной свечи. Для оценки предельной звездной величины при визуальных наблюдениях одним глазом в инструмент с объективом диаметром d, выраженным в миллиметрах, Можно использовать формулу V-лимит равно минус 0,4 плюс 5LGD. Но пользоваться этой формулой нужно с учетом нескольких обстоятельств. Во-первых, предполагается, что глаз хорошо адаптирован к темноте. Для этого нужно провести в полной темноте хотя бы четверть часа. Смотрите рисунок 3.1. Во-вторых, предполагается, что наблюдается участок неба, расположенный высоко над горизонтом. Видимная атмосфера ослабляет яркость звезд. Менее всего свет поглощается при наблюдении объектов в Зените. В этом случае луч зрения проходит сквозь воздушный океан по кратчайшему пути. Но чем ниже опускается звезда, тем большую толщу воздуха преодолевает ее свет, и тем сильнее он поглощается и рассеивается. Чтобы исправить наблюдаемую яркость светила в желто-зеленом диапазоне спектра, фильтра V, за дополнительное поглощение света в атмосфере, как говорят астрономы, привести наблюдение к зениту, нужно от наблюдаемой звездной величины отнять дельта М. Эти поправки даны для наблюдателя на уровне моря. При увеличении высоты обсерватории они уменьшаются. При этом предполагается, что качество неба отличное, чистый и сухой воздух, полное отсутствие облаков. При худшем качестве неба, высокая влажность или запыленность, тонкие перистые облака, поправка становится все больше и неопределеннее особенно вблизи горизонта. У самого горизонта для желтых лучей ослабление света достигает пятизвездных величин и даже более. Это неудивительно, ведь по сравнению с зенитом количество воздуха на луче зрения у горизонта увеличивается почти в 40 раз. А велико поглощение света при наблюдении в зените? Для астронома, работающего на уровне моря, чистая атмосфера в Зените ослабляет свет визуальной области спектра на 0,22 звездной величины, а в фотографической — на 0,44 звездной величины. К этим цифрам можно отнестись по-разному. Кто-то скажет, что это очень много, и пожалеет астрономов, вынужденных наблюдать Вселенную со дна воздушного океана. Но если вдуматься, наша атмосфера — это настоящее чудо. Защищая все живое от губительных потоков космической радиации, она почти не препятствует изучению Вселенной. Ведь сжатая до плотности воды, наша атмосфера покрыла бы Землю слоем толщиной в 10 метров, и при этом такая прозрачность. Наконец, последнее, что нужно помнить, занимаясь подсчетом звезд, все приведенные выше числа и формулы справедливы только при отсутствии рассеянного света. Темнота — друг астронома. Но найти ее нелегко. Ночное освещение городов, рассеянный в воздухе лунный свет, особенно вблизи полнолуния, полярные сияния, серебристые и перламутровые облака — все это мешает обнаружению тусклых звезд. Но раз уж мы заговорили о ночной темноте, то самое время задуматься.